— Да, — скажете вы, — то были мудрецы. — А вы, значит, тупицы? — Согласен. Мы видели, что древним был совершенно незнаком рыцарский кодекс чести. Они всегда и во всем проводили непосредственный, естественный взгляд на вещи и не поддались гипнозу этих мрачных и пагубных ухищрений. Поэтому в ударе по лицу они видели лишь то, что он есть на самом деле. Небольшое физическое повреждение. Уже позднее пощечина сделалась катастрофой и излюбленной темой трагедии, как, например, в Корнелевском сиде и в немецкой драме названной «Сила обстоятельств», тогда как ее следовало бы назвать «Сила предрассудка». Если в Парижском национальном собрании дают кому-либо пощечину, то это гремит по всей Европе, людям чести, расстроенным приведенными воспоминаниями о классическом мире и примерами из древних эпох. Я посоветую в виде противоядия прочесть в «Жак-ле-фаталист» Дидро историю Деглана, великолепнейший образец рыцарской чести, который их утешит и удовлетворит. Из сказанного достаточно ясно, что рыцарская честь не первична, не заложено в основу человеческой натуры. Ее принципы искусственны. Их происхождение нетрудно открыть. Это честь порождения тех времен, когда за кулаком признавалось большее значение, чем за мозгами, и попы держали разум в оковах, то есть средних веков, их пресловутого рыцарства. В те времена Бога заставляли не только заботиться о нас, но и судить нас. Поэтому сложные процессы решались судом Божиим, ордалиями. Дело сводилось, за редкими исключениями, к поединку, которые происходили не только между рыцарями, но и между бюргерами, как это показывает великолепная сцена у Шекспира в Генрихе VI. На любое судебное решение можно было апеллировать к высшей инстанции, к Божьему суду поединку. Собственно говоря, этим путем судебное полномочие отдавалось вместо разума, физической силы и ловкости, то есть чисто животным свойствам. Вопрос о праве решался на основании не того, что сделал человек, а того, что с ним случилось, совершенно в согласии с ныне действующим принципом чести. Тому, кто сомневается в этом происхождении дуэли, советую прочесть отличную книгу. «Меллингена. The History of Dueling, 1849. Даже поныне среди людей, исповедующих принципы рыцарской чести, кстати сказать, редко бывающих образованными и мыслящими, можно встретить таких, которые в исходе дуэли видят Божье решение по поводу вызвавшего ее спора. Конечно, такое мнение объясняется наследственной передачей его от средневековой эпохи. Таков источник рыцарской чести. Тенденция ее по преимуществу та, чтобы путем угрозы физического насилия принудить человека к внешнему изъявлению того уважения, приобрести которое в действительности кажется или слишком трудным, или излишним. Это почти то же самое, как если бы мы Рукою нагревая шарик термометра на основании поднятия ртути стали бы доказывать, что наша комната натоплена. При ближайшем рассмотрении суть дела сводится к следующему. Тогда как гражданская честь, как сообразующаяся с потребностью в мирном общении с другими состоит во мнении этих других о том, что мы, безусловно, уважая права каждого, и сами заслуживаем полного доверия, честь рыцарская заключается в мнении, что нас следует бояться, так как мы решились ревниво охранять наши собственные права.